Опять сверкнул, и в серебристом свете возникла бабушка Вера Викентьевна. Ну, просто как добрый ангел. Если, конечно, бывают пожилые ангелы в пенсне, в прозрачном плаще и под красным зонтом. И с термосом. «Я так и знала, что вы мокрые, как мышата во время наводнения». «Мышата из ушата», — сказал Кустик и нарочито стукнул зубами. «Только тина суховата». Вера Викентьевна каждому дала пластмассовый стаканчик и налила горячего какао. «Моя бабушка, бабушка высшей категории», — гордо сообщил Платон. «Все понимает. В свои молодые годы она тоже любила бегать под дождем». «Да», — подтвердила Вера Викентьевна, «но не следует громко говорить о моих детских слабостях». «Это же хорошая слабость», — сказала Женька. И не слабость даже, а наоборот. Вера Викентьевна оставила термос и удалилась под дождем к дому. Какао допили. Гром сделался глуше, но дождь шумел неутомимо. Пришло сонное умиротворение. Самое время для беседы таинственном и для космических историй. Размягченно проговорил Платон. Кустик, а? А вот фиг решительно отозвался кустик завернулся в одеяло поплотнее и неприступно замер на своем чурбане смотрел в потолок ну куст протянул ник кустик молчал как изваяние будды кустичек подхалимски произнесла женька «Хе, кустичек да а кто меня щекотал своей драной косой под левым ребром жестоко — Несправедливо и, это, вероломно. — Это же для твоей же пользы же, — очень убедительно объяснил Тина. — Для скорейшего перевоспитания. — Вот сама и рассказывай. — Но тебе же самому хочется, — проницательно заметил Платон. — Ведь новая история из тебя прямо так и лезет. — Мало ли что из меня лезет. Вот выпихните эту скарлатину под дождь, тогда расскажу. — Ну, Куст. «Это ты чересчур», — осудил его Платон. Тина тряхнула загнутыми косичками. «Хорошо. Я сама. Только свитер сниму». И потянула вверх пушистый край. «Ладно уж, сиди», — сказал Кустик поспешно. «А то и правда схватишь какое-нибудь гриппозное воспаление. Обчихаешь нас всех». Тина снесла уничижительную реплику безропотно. Кустик сейчас явно был хозяином положения. Он повозился на чурбане. Здесь мне твердо. Иди к нам. Платон и Ник разом распахнули палатку. И Кустик полез к ребятам, по очереди втыкая в каждого колючие локти и колени. Наконец устроился между Ником и Шуркой, посопел. Ну, значит так. Вы что-нибудь слышали о планете бутылки? Кустик и дружно уверили, что ни о чем подобном никто никогда не слыхал. Хорошо? Но вы, конечно, знаете, что бесконечное космическое пространство имеет множество удивительных и неизученных свойств. Оказалось, что это известно всем. Шурки, тем более. Правда, он промолчал. «А то, что в космосе водятся пираты, знаете?» «Знаем, знаем», — нетерпеливо отозвался Ник. «Ну вот, с пиратов эта история и началась». Кустик, видать, был рассказчиком от природы. И к тому же опытным. Говорил звонко, отчетливо и такими фразами, будто книжку читал. С пиратов эта история и началась. Один разбойный капитан летал между звездами на фотонном фрегате «Чёрная Лаперуза». Экипаж прозвал этого капитана «Печальный Роджер». Вообще-то, пираты обычно любят веселых Роджеров, но в данном случае такое имя не годилось. Уж очень капитан был мрачный. Как и папа, когда та приносит двойку по английскому языку. Тина и это перенесла молчаливо. И чтобы хоть как-то ослабить свою мрачность, печальный Роджер каждые сутки выпивал по бутылке галактического рома вулкан Андромеды, крепостью в 130 звезд, и выбрасывал пустую бутылку в мусорный люк. Боцман, кровавая колбаса, Говорил капитану, что не надо засорять космос. Но капитан посылал боцмана в самую далекую черную дыру и продолжал засорять. Потом фрегат Черная пироза попал в Антимир. В Антимире все наоборот. Поэтому пираты сразу превратились в добрых людей, поселились на мягкой как подушка планете Пупушва и стали мирно выращивать космические овощи Лимондара. Больше про них ничего не известно. А бутылки летели и летели в межзвездной пустоте. И вот одна из них попала в пространство линзу.